Глава 30. Дым из пароходных труб. Появление в Средиземном море пароходов значительно приблизило Стамбул второй половины XIX века европейским столицам. Это повлекло за собой два последствия. Во-первых, в Стамбул устремилось множество путешественников, останавливающихся в городе ненадолго, но тем не менее успевающих записать свои впечатления о нем. Заметки этих путешественников, как мы помним, стали отправной точкой для стамбульских литераторов, взявшихся создать свой образ Стамбула. Вторым последствием было довольно-таки неожиданное изменение городского пейзажа, а в турецкий язык вошло французское слово «lapa». Пароходная компания, вначале носившая название «Хайрие», а затем ставшая городскими линиями, спора взялась за дело, и вскоре каждая деревенька на Босфоре обзавелась своей пристанью а между пристанями стали курсировать пароходы. Эти нововведения изменили пейзаж Босфора и лик всего города. Я имею в виду не только появление оживленных площадей вокруг пристани и быстрый рост прибрежных деревушек, ставших теперь частью города. Раньше до многих из них добраться было очень непросто. Вскоре после того, как пассажирские пароходы принялись бороздить воды Босфора, они стали для горожан такой же привычной деталью пейзажа, как Девичья башня, Айя-София, крепость румелихи и Галатский мост. Более того, они стали настолько неотъемлемой частью повседневной жизни стамбульцев, что приобрели для них своего рода символическое значение. Стамбульцы привязаны к пароходам городских линий, не меньше, чем венецианцы своим вапоретто, можно даже сказать, влюблены в них. Было издано немало снабженных замечательными иллюстрациями книг, посвященных описанию различных моделей пароходов. Гутие писал, что в каждой стамбульской парикмахерской на стене висит изображение корабля. Мой отец мог узнать любой из пароходов, появившихся в Босфоре в его детские и юношеские годы, даже издалека, по силуэту, иногда мгновенно, иногда немного поразмыслив. Их имена звучали для меня музыкой. Инширах, 53, Календер, 67, Тарзиневин, 47, Кемер, 59. Когда я спрашивал у отца, как у него получается распознавать все эти столь похожие, казалось бы, суда, он, сидя за рулем машины, если мы отправлялись на прогулку по Босфору, или в кресле, в гостиной, если на дорогах было слишком оживленное движение, начинал перечислять их особенности и детали. У одного есть характерный выступ, похожий на горб, у другого необычно длинная труба, у третьего нос похож на птичий клюв, у четвертого круглая корма, пятый, попав в течение, Немного кренится на один борт. Но я все равно не мог отличить один пароход от другого. Зато я научился различать по очертаниям, в особенности по форме трубы, три очень похожих друг на друга парохода, у них и названия заканчивались одинаково, появившихся в Стамбуле в 1952-м, в год моего рождения. Энер-Бахче и Далма-Бахче, оба английского производства, и построенные в Италии, в Таранто, Паша-Бахче. Последний стал моим счастливым кораблем. До сих пор, если я бреду в задумчивости по улице, и мне случается увидеть его вдалеке, в просвете между домами и деревьями, я радуюсь, словно вытащил выигрышный билет. Самым большим вкладом пароходов в стамбульский пейзаж стал дым, поднимающийся из их труб. Мне очень нравилось рисовать на своих картинах черные столбы дыма разных очертаний зависящих от местонахождения парохода его модели, босфорских течений и, конечно же, в первую очередь, от ветра. Причем к изображению дыма я приступал в самом конце работы, когда картина уже успевала даже немного высохнуть. Подобно тому, как я, заканчивая картину, гордо ставил свою подпись в ее нижнем углу, так и пароход, казалось мне, скрепляет рощерком дыма законченность, завершенность мира если столб дыма сгущался и становился похожим на облако, я чувствовал, что на весь Стамбул, на весь мой мир, ложится темная пелена. Я люблю, проходя по берегу или находясь на борту парохода, оказываться под несомыми ветром густыми клубами дыма из трубы другого парохода. Люблю ощущать, как на мое лицо ложится легкая паутинка частичек сажи и вдыхать запах сгоревшего угля. Люблю смотреть, как из труб пароходов, стоящих у пристани вокруг Галатского моста, одновременно поднимается дым, сливается в единое облако и развеивается над городом. Часто завершая картину, как всегда изображением дыма из пароходных труб, это была непростая работа, порой увлекшись, я рисовал так много дыма, что умудрялся испортить всю картину. Я старался запомнить на будущее, как еще по-разному этот дым может клубиться, подниматься и рассеиваться. Однако после того, как на картину наносились последние мазки, она обретала такую убедительную самодостаточность, что я забывал, как выглядел дым на самом деле. На мой взгляд, наиболее красивым, идеальным столб дыма бывает при небольшом ветре. Сначала он поднимается под углом примерно в 45 градусов, а после прежде чем окончательно рассеется некоторое время висит в воздухе над морем изящной линией обозначая направление движения судна тонкий угольно-черный столбик дыма вертикально поднимающийся вверх в безветренную погоду из трубы стоящего у пристани парохода напоминает мне уютный печной дымок над маленьким скромным домиком Если ветер или пароход немного меняют направление, дымный след начинает закругляться и словно чертит над босфором изгибы арабских букв. Мне очень нравится за этим наблюдать. Но когда я рисовал, такое веселое и игривое поведение дыма меня раздражало. Ведь дым на моих картинах призван был подчеркивать печаль пейзажа. Самое редкое зрелище бывало в совершенно безветренные дни. За кораблем, идущим по Босфору, время от времени меняя курс, кинулся и долго висел в воздухе грустный след дыма, в точности повторяющий путь корабля. Еще я любил наблюдать, как темные клубы дыма сливаются с низкими грозовыми тучами. Точь в точь, как на пейзажах Тернера. И все-таки изображая дым из пароходных труб на своих картинах, я рисовал не совсем то, что видел. Мне вспоминались пейзажи Моне, Сеслея, Писсаро и других импрессионистов. Голубоватое облако на картине Моне «Вокзал Сен-Лазар» или принадлежащее совсем другому миру, веселые, похожие на шарики мороженого, облачка Дюфи. Лобер начинает свой роман «Воспитание чувств» с описания густых клубов дыма из корабельной трубы. И это... Одна из причин, по которой я очень его люблю. Есть и другие причины. Прочитанное вами только что предложение служит переходом от одной темы к другой. Такой переход, предварявший соло, классической исманской музыка, назывался «аратоксим». Слово «таксим» означает разделение, распределение. И этим же словом обозначается место, где происходит распределение воды за 10 лет до того, как Нерваль побывал в Стамбуле, на той равнине, где его взору предстали кладбище и разгуливающие туда-сюда торговцы, был сооружен водораспределительный центр. Поэтому впоследствии за этой местностью, превратившейся в площадь, в окрестностях которой я прожил всю жизнь, закрепилось название «Токсим». Так она называется и до сих пор. Но в те времена, когда по Стамбулу гуляли Нерваль и Флоберр, Это было просто безымянное поле.